Глава седьмая. Соль и пленник. Утром, когда Хат с мужчинами стали делать просторный загон для игнят, вызвал к себе Лара и Рага. «Соберитесь в дорогу. Возьмите с собой луки, стрелы, мясо и воду. Мы пойдем искать соль вдоль берега моря. Может, уйдем на несколько дней пути». После них вызвал Хада и Зика. Хад, я уйду искать соль. Ты остаешься за вождя, пока я не вернусь». «Сделайте загон для ягнят и продолжайте готовить уголь». «А ты, Зик!» Теперь я обратился к его сыну. «Возьми с собой несколько мужчин и хорошо осмотрите место, где родились новые горы. Собирайте все странные камни и приносите их храму. Пока Рак и Лар собирались, успел позавтракать и готовиться к походу. Вытащил свои кроссовки. В последнее время привык ходить босиком, так как, несмотря на поздний декабрь, было тепло и довольно сухо своему луку добавил пистолет, опоясался патронташем с пулевыми патронами. «Уходим на несколько дней, и неизвестно, кто может встретиться в дороге». Как я уже говорил, наша бухта с северной стороны была ограничена скалой, дававшей нам защиту. А в южную сторону берег моря был сплошь усеян пальмами. Леса в этой стороне не было, и до сих пор южная сторона была мной исследована только на расстоянии около двух километров до конца пальмовой рощи. За ней начиналась степь, поросшая мелкой жесткой травой, которая перемежалась с участками песчаных дюм. Мы вышли и направились вдоль побережья в сторону юга. Миновав пальмовую рощу, продолжили путь. С этого места территория нами не была исследована, и я вертел головой, стараясь увидеть что-то новое. Но пейзаж был уютным. Участки песка чередовались со степью. До самого горизонта не было ничего приметного. Несколько раз попались одиночные скрюченные деревья. Ближе к вечеру дошли до небольшой группы кустарников, которые росли возле родника, бьющего из-под земли. Родничок был слабенький, его сил хватало лишь на то, чтобы создать оазис метров пятидесяти в диаметре. Несколько сайгаков-стремглав унеслись из чаще кустов, завидев нас. Родник образовал прудик, по берегам которого буйно росла растительность, несмотря на зимний период. Мы передохнули и подкрепились, решили переночевать в этом месте. Высохшие ветки кустарников послужили пищей для костра. Дежурили по очереди, я себе выбрал первую вахту. Ночью вдалеке слышалось завывание то ли шакалов, то ли гиен. Разбудив рага, отправился отдыхать. Лар поднял нас, как только солнце осветило край горизонта. По моим подсчетам, вчера мы прошли около 30 километров, но ничего похожего на соль не встретили. Пополнив запасы воды, продолжили путь. Табун диких лошадей, голов в двенадцать, низкорослых и коротконогих, встретился ближе к обеду. Лошади были взмылены, не обращая внимания на двуногих, они поскакали в северо-восточном направлении. Через минуту стала ясна причина их загнанности. Стая диких собак, численностью не меньше пятидесяти, гнала лошадей. Лар знаками показал нам залечь, и мы быстро прилегли, провожая взглядом преследователей собаки не заметили нас так что без проблем продолжили путь в поисках соли первым белый салончак увидел рак макса там парень показывал пальцем но я на таком расстоянии видел только степь песок и морской берег через полчаса огромное белое поле соли стало видно отчетливо берег в этом месте был низкий и море затапливало его даже и сейчас отдельные волны перекатывались и доходили до салончака Но самое интересное было не это. При подходе к Солончаку стали встречаться следы человеческих ног, сохранившиеся на влажной от морских волн почве. Противоположного края Солончака не было видно, он сливался с горизонтом. Но следы человеческих ног говорили о том, что совсем недавно, максимум вчера, здесь были люди. Наша цель была достигнута, мы нашли соль. Но теперь меня беспокоил вопрос. Что за соседи у нас под боком? Пятьдесят километров для дикарей пустяк. Такие переходы они даже всем племенем делают за день. Сколько их? Кто они? Насколько племя многочисленное? Людоеды или относительно мирные? Хотя мирных в каменном веке просто не бывает. Либо ты убьешь соседа, либо сосед убьет тебя. Рак? Лар? Оставляем здесь мешки для соли. Заберем соль на обратном пути». Надо узнать, что за люди здесь находятся. Мои спутники сбросили мешки для соли, и мы двинулись через солевое поле. Теперь мои кроссовки были как нельзя кстати. Берег моря был пустынен, не было признаков присутствия человека. Через километр нашему взгляду открылась бухта, ранее скрытая от глаз. Бухта глубоко врезалась в сушу, в глубине ее стояли хижины. Количество сосчитать было трудно. Несколько дымов от костра поднималось вверх. Пройдя еще несколько сот метров, мы смогли охватить взглядом всю бухту. Она оказалась куда больше, чем показалось на первый взгляд. В этой стороне по берегу также находились хижины, но самое удивительное было то, что на воде были плавательные средства. С нашего расстояния его рассмотреть было тяжело, но они походили на лодки, а две человеческие фигурки в одной из них заставляли ее двигаться. Засмотревшись на лодку, мы забыли, что наши силуэты на фоне моря и солончака хорошо проглядываются. Вероятно, нас заметили с лодки, потому что она поспешила к берегу и вскоре пристала к нему. Минуту спустя из хижин высыпали человеческие фигурки, часть которых погрузилась в два плавательных средства, а большая часть двинулась нам навстречу по суше. Попробуем с ними поговорить, но держите луки наготове. Проинструктировал я своих спутников, вытаскивая и проверяя свой пистолет. С учетом нашего вооружения даже толпа дикарей рассматривалась мной как малая опасность. Но я недооценил вероятного противника. Две лодки заходили нам в тыл, в то время как основная масса шла в лоб. Эти дикари были совсем не глупы. Они не бежали в лобовую, а шли достаточно осторожно. Увидев в их руках Луки, подумал, не слишком ли самонадеянно поступаю, давая им приблизиться. В пешей группе было человек двенадцать, и еще шестеро уже высаживались на берег с моря. «Лар, Рак, не стреляйте!» «Попробуем поговорить с ними». Я демонстративно положил свой лук на землю и сделал несколько шагов навстречу пешей группе, показывая пустые ладони. Дикари остановились в семидесяти метрах от меня. От толпы отделился один и, также положив свое оружие, двинулся навстречу. Мы остановились друг против друга в трех метрах. Это был совсем молодой юноша высокого роста, еще безбородый, загорелый, с красноватым оттенком кожи и правильными чертами лица. Набедренная повязка и куски кожи на ногах. Видимо, что соль разъедает, дикари уже знали. Он стоял спокойно и уверенно. Их было в четверо больше, не считая группы у нас за спиной. Я прервал затянувшееся молчание. Я пришел как друг. Нам нужна соль. Нагнувшись, взял в руки немного соли и притронулся языком, показывая, почему мы здесь. Мой визави молча смотрел на меня. Затем указал рукой в северном направлении, проронив лишь одно слово. Гера! Смысл я понял по интонации и жесту. Нам предлагали убираться. Это было невежливо. Засесть на огромном солончике и гнать непрошенных гостей. Я вытащил барашковый винт, который был в кармане. Яркая металлическая деталь заинтересовала дикаря. В его глазах зажегся интерес, и он протянул руку. В этот момент раздался крик рага. «Макса!» На рефлексах отскочил, выхватывая мачете. Стрела впилась в то место, где я до этого стоял. «Ах ты тварь!» – прорычал я, замахиваясь для удара, но дикарь оказался расторопнее. Подскочив, он перехватил мою руку с мачете. Я услышал крики за спиной. Там в бой вступили Рак и Лар. Не пытаясь вырвать правую руку из тисков парня, левый вытащил пистолет и с силой обрушил рукоятку на голову парня. Он рухнул, освобождая меня от захвата. И в этот момент мимо лица просвистела еще одна стрела. Пешая группа бросилась в атаку и уже находилась в сорока Патроны! Болезненно сжалось сердце, но медлить было нельзя. Вскинув руку, выстрелил в набегавшую толпу. Один дикарь упал, как подкошенный, остальные мгновенно остановились и присели, закрывая головы руками. Я перезарядился и произвел второй выстрел. Дробовых у меня было мало, их решил поберечь. Когда прозвучал второй выстрел, и второй дикарь ткнулся лицом в соль, оставшиеся девять задали стрекача. Обернулся к своим спутникам. Четыре трупа остались с их стороны на белой соли. Двое оставшихся уже столкнули лодку и усиленно работали веслами. Оглушенный мной парень зашевелился, приходя в сознание. «Добыл «Да языка», — пронеслось в голове. «В этот момент ко мне подбежал рак. Лар копьем добил раненых и, собрав наши стрелы, трусцой направлялся к нам. свежий его, рак. Мы заберем его с собой». Я подобрал стрелу, которая прилетела первой. Наконечник был костяной и сидел в древке приклеенный. Дикари владели искусством варить клей, и лодки у них имелись. Но сама стрела была дрянная, такой только мелкую дичь добывать. Рак вытащил из набедренной повязки кусок травяной веревки и крепко замотал руки пленнику. Тот уже очнулся и смотрел соловеловыми глазами, не понимая происходящего. «Уходим, пока они не вернулись». Рывком поднял пленника на ноги и, приставив мачете к горлу, выразительно сказал. «Без шуток, рыбная морда!» Пленник понял и послушно зашагал. «Нам надо было добраться до своих мешков, набрать соли и вернуться к себе». Интуиция говорила, что будет организована погоня, но не сразу. Вначале они должны переживать страх, потом шаман будет камлать и лишь потом броситься в погоню. «По-хорошему, у нас день форы. С такой форой нас не догнать». «А если сунуться к нам, шансов у них нет. У нас лучников человек шесть, и стреляем мы вдвое дальше. Раньше я думал брать лучников только из числа приближенных, но наличие луков у соседнего племени все меняло. Лучников должно быть больше, причем хороших лучников. Значит, пересмотрю свою начальную доктрину и увеличу количество стрелков». Мы добрались до начала солончака, где оставили свои мешки. Жаль, что взяли только три мешка. «Зная я про возможного пленника, нагрузили бы и его, как мула». Быстро набив мешки солью, связав между собой, перекинули через плечи пленника, сам напросился. «Я всего лишь хотел набрать соли и уйти, а он отвлекал меня, пока в меня целились из лука. Обратный путь всегда легче. До азиса с родником дошли примерно за четыре часа. Пленник вертел головой, видимо, эти места ему были незнакомы. Быстро набрали воды и перекусили». Признаков погони не было, но не стоит искушать судьбу. Чем быстрее дойдем до поселения, тем спокойнее буду себя чувствовать. Пленника я взял не просто так. В отношении него было два возможных варианта. Увидев наши возможности, парень проникнется и захочет привести племя под мою руку. И второй вариант, в случае его упорства, он выдаст секреты варки Клея и другие нововведения своего племени. Ночь застала нас в степи. Костер не разжигали, чтобы не быть обнаруженными в случае погони. Едва стало светать, отправились в путь. К полудню показались первые пальмы рядом с нашим поселением. Мы были беспечны, не обращая внимания на эту сторону, а совсем рядом оказалось многочисленное племя. В бухте рыбных людей, как я их окрестил для себя, насчитал больше двадцати хижин. Могли быть еще. Не вся бухта была доступна для обозрения солончака нас заметили только когда мы вплотную подошли к селению что еще раз подтверждало мои опасения насчет беспечности надо будет организовать пост в этой стороне со стороны горной гряды угроза маловероятна увидев нас поспешил навстречу хат но ну, а при виде пленника он изменился в лице судорожно сжимая копье хат накормите его и посадите в хижину чтобы не сбежал позже я поговорю с ним мне надо было снять кроссовки Привыкнув за два года ходить босиком, испытывал дикий дискомфорт в обуви, да и запах пота бил в нос. Нелл обрадованно пискнула и метнулась к огню кормить своего мужчину. Я скинул кроссовки у входа в палатку и сбежал в море, где с удовольствием поплескался, распугивая рыбу, которая облюбовала нашу бухту. Дикари, не заморачиваясь, выкидывали кости в море, и хотя они были обглоданы до чисто рыб они привлекали. Выходя из воды, наступил на такую кость, чертыхнулся и решил, что не позволю превращать море в помойную яму. Завтра же выкопают мусорные ямы недалеко от туалетов. Котелок кипел. Вода играла кусками свежего мяса, значит, охота была удачной. Вернулся хат, поручив пленника. Выслал мне указание поставить дозорных на границе пальмовой рощи и степи и снова ушел. Я кушал обжигающие горячие куски мяса. И слушал, как Нелл рассказывает о ребенке в чреве, который усиленно толкается. После ночи любви она вновь обрела былую уверенность и общалась не как с духом, а как с мужем. Я прилег отдохнуть, наказав Нелл разбудить меня до темноты. Но сон не шел. Прорабатывал варианты действий вождя рыбных племен. Как бы я поступил на его месте, встретив врага, обладающего непонятным и устрашающим оружием? По всем раскладам получалось что вождь не должен рисковать людьми, отправляясь в погоню. Нейл разбудила засветло. Солнце еще только приближалось к закату. Хат, Лар и Рак терпеливо дожидались рядом с палаткой. Все поручения были выполнены, о чем мне доложили по очереди. «Пусть приведут пленника». Я присел на бревно и рассматривал чужую стрелу, пока Лар ходил за дикарем. Теперь я мог его рассмотреть внимательно. Он был похож на Гара или Уна с одним небольшим отличием, Глаза были немного раскосые. Ни Хат, ни Лар, ни специально позванный Ара не понимали его языка. Вроде и слова похожи по произношению, речь такая же, но ни единого слова мы не поняли. Ара вспомнил, что Хер не всегда был в их племени, и его подобрали раненым и оставили жить, потому что увидели ожерелье шамана. Это он со временем окреп и стал играть ведущую роль в племени. Хер явился быстро и вопросительно уставился на меня, поигрывая костями в мешочке из шкуры. «Хер, поговори с этим человеком, может, ты его поймешь». Шаман внимательно посмотрел на пленника и произнес несколько слов на незнакомом языке. Дикарь встрепенулся и затараторил, Но, видимо, знаний языка шамана были недостаточны. Он останавливал парня, переспрашивал, жестикулировал. Мы с интересом наблюдали за их общением. Я с удивлением заметил, что Хер — раскосый. Не так сильно, как наш пленник, но форма глаз была раскосая. Как я этого не заметил раньше, уму непостижимо. Шаман закончил и, собравшись с мыслями, начал пересказывать. — Это племя Чкара, выдры. Они жили далеко от этих мест. Одну руку сезона роста травы назад на них напало сильное племя черных людей. Их было очень много, и Чкары вынуждены были уйти. Раньше они жили на берегах бегущей воды, река и ловили рыбу. Они шли за умирающим солнцем, запад, пока они нашли место, где много туха, соли и тун, рыбы. Там они живут уже половину руки сезона роста травы. Его зовут Мен, он сын вождя. Закончил свой рассказ шаман. Я молчал, обдумывая слова шамана. Значит, эти люди пришли с востока. Тигр? Ефрат? Или они, может, вообще с Китая или Кореи? А как сам Хер оказался в этих местах? Ведь он понимал язык этого мена. Хер, как ты оказался в племени Уна? Я наблюдал за реакцией шамана на свой вопрос. Я был шаманом племени Зир. Сокол. Мы не стояли на одном месте. Постоянно ходили в поисках еды. Наших воинов убили воины другого племени. В меня попали копьем, но я сбежал в степь. Потом меня подобрали охотники Уна. Их шаман умер, и я стал их шаманом. «У вас не было деревни или поселения?» Задаю уточняющий вопрос. «Не было», — качает головой хер. «Его объяснения шиты белыми нитками, но других у меня нет. Конечно, большинство племен кочевало, преодолевая огромные расстояния. Но где живут раскосые, а где мы? С другой стороны, почему здесь все должно быть идентично моей старой земле? Может, здесь расселение народов шло по другому варианту?» «Хер...» «Скажи мену, что мне нужно знать, как они делают это». Показываю на приклеенный к древку стрелы костный наконечник. Шаман переводит, показывая на стрелу. Мен что-то отвечает. Хер хмурится и поворачивается ко мне. «Он говорит, что мы скоро умрем, что его отец убьет нас всех и что он ничего не расскажет». «Хер, объясни ему, кто такой великий дух Макс Садарп. Завтра, если он все не расскажет, я сожгу его на костре, словно антилопу, добытую охотниками». Хер переводит мои слова, отчаянно жестикулируя. Лицо пленника бледнеет, но он держится, упрямо мотает головой и бросает взгляд через плечо на восток, словно ожидает увидеть полки отца, спешащей на помощь. Уведите его в хижину и не спускайте с него глаз. Даю указание. Посмотрим, насколько хватит его смелости после ночи без еды и воды. Лар, не оставляйте те без внимания, пусть дозорные меняются и готовьтесь к битве. К нам придут выдры. Снимем с них шкурки. Иду в палатку. Мне просто необходимо выспаться.